Глава 9. Чем ее привлекла наша планета? Когда Афанасий вернулся домой, оказалось, что в квартире Никитиных гости, а точнее гость. Анастасия сидела в библиотеке и разговаривала с незнакомым Афанасием человеком. Парень вошел поздороваться и увидел высокого, широкоплечего, улыбчивого мужчину лет сорока, с загорелым обветренным лицом и светлыми выгоревшими на солнце волосами. Незнакомец был в потертых джинсах и вязаном свитере с высоким горлом, плотно обтягивающем его мускулистую фигуру. «А вот и мой сын!» — обрадовалась Анастасия, когда Афанасий появился в библиотеке. «Ты где пропал? Гостил у Семена?» «Почти», — сдержанно ответил Афанасий, разглядывая незнакомца. «Мы только сейчас расстались». «Практически правду сказал». Семен пять минут назад отправился домой, отряхивая штаны от пыли и ругая енотов такими бранными словами, каких Афанасию ранее и слышать не приходилось. «Знакомься, Афоня», — сказала мама. «Это Олег Аскеров, мой коллега-археолог». «Бывший археолог», — уточнил Олег. «А еще племянник Кемаля Маратовича и глава службы безопасности Гвендолина, того курортного городка на планете Семплеяда», — добавила Анастасия. «Глава службы безопасности?» — округлил глаза Афанасий. «Круто. И что же ты натворила?» «Почему сразу я? Но я ведь ничего не делал». «Привет», — широко улыбнулся Олег и протянул Афанасию руку. «Многое о тебе слышал от Кемаля Маратовича». «Рад, что нам, наконец, удалось познакомиться». Афанасий с опаской пожал ему руку и с подозрением прищурился. Почему-то раньше он об этом Олеге совсем ничего не слышал. Кто знает, может, он не тот, за кого себя выдает. В этой самой квартире Афанасию уже приходилось сталкиваться с самозванцами. Например, с теткой Марианной, которая изображала его маму. «Дядя попросил меня помочь с решением ваших проблем», — пояснил Олег. Я сейчас как раз в отпуске, поэтому с радостью согласился. Так вышло, что перед вылетом на Семплеяду я оказался в Москве. Вот Кемаль Маратович и позвонил мне. «И очень кстати», — улыбнулась Анастасия, — «нам сейчас любая помощь пригодится. А разве племянника профессора усинбаева зовут не Оскар?» Афанасий хорошо помнил недотепу пилота, который постоянно попадал в разные катастрофы. «Это мой двоюродный братец», — улыбнулся Олег. «Он-то вряд ли сможет вам чем-то помочь. Лежит сейчас в больнице со сломанной ногой». «Снова авария?» — сочувственно спросил Афанасий. «Свалился в теплицу дядюшки. Неудачный прыжок с парашютом», — кивнул Олег. «Но ему не привыкать. У него переломов уже случалось больше, чем существует костей в человеческом теле». «И чем же вы можете нам помочь?» – спросил Афанасий, присаживаясь на край дивана. «Я рассказала Кемалю Маратовичу о Семплеяде, и он тут же связался с Олегом», – сказала Анастасия. «Действительно, сейчас я руковожу службой безопасности гвенделина кивнул Аскеров. «А раньше занимался археологией, и у меня богатый опыт общения с разными бандитами и контрабандистами». «Иногда приходилось попадать в такие передряги, что мама не горюй. Сталкивался и с Муреной, так что отлично знаю, на что способна эта дамочка. Особенно, когда пахнет легкой наживой». «Как у вас там все сложно в Казахстане», — протянул Афанасий. «Помню, нам тоже пришлось спасаться от бандитов». «Значит, ты понимаешь, о чем я», — усмехнулся Олег. «Мурена похитила вашего дядю». и планирует отправиться с ним на Семплеяду, верно? Интересно, чем ее так привлекла наша планета? Хотя сейчас Семплеяда находится в центре внимания многих представителей ученого мира. Не так давно на планете начаты раскопки древних гробниц и лабиринтов, и археологи обнаружили много неожиданных и ценных для науки находок. Не случайно Конгресс ученых назначен именно там. «Мурена Амбассадорская не интересуется археологией», возразила Анастасия. «Разве что побрякушками, которые можно украсть и выгодно перепродать. А вот Полина Геббельс и последователи – другое дело. Они испытывают просто необъяснимую тягу к различным артефактам с темным прошлым». «Полина Геббельс?» – переспросил Олег, меняясь в лице. «Вы ее знаете?» – поинтересовался Афанасий. «Приходилось сталкиваться». кивнул Аскеров. «Мы неоднократно работали вместе на различных раскопках в Казахстане. Когда я узнал, что Полина преступница, эта новость меня просто убила». «Как и многих других ученых, которым пришлось с ней сотрудничать», произнесла Анастасия. «Но мы отвлеклись. Сейчас для нас главное — решить, с чего начать поиски». Я говорила Захаром третьяковым Он уже вылетел на Симприяду, но обещал позвонить своему приятелю в полиции и сообщить им об адресе, который вычислила Ирина. «Уже не нужно», — слегка сконфуженно ответил Афанасий. «Мы с Сёмой только что оттуда. Кеши в том доме точно нет». «Как вы...» — осеклась Анастасия. «Я же говорила вам сидеть дома». «Ты никогда меня не слушаешь». «Просто мы не знали, чем заняться в твое отсутствие», — виновато улыбнулся Афанасий. «Тебе повезло, что я не люблю вопить, когда у нас в доме гости. А теперь рассказывай все подробности». «Мы видели профессора Шлага», — сообщил Афанасий, радуясь, что легко отделался. «И даже смогли побывать в его особняке. Кеши там нет, да и сам доктор уже собирался выезжать. На Симплеяду». Мы подслушали его разговор с главой последователей, и он сообщил ему, что Мурена с Кешей отправится туда же». «Глава последователей?» Анастасия изумленно взглянула на Афанасия. «Это очень опасные люди, Афанасий. Пообещай мне больше так не своевольничать. Никто до сих пор не знает, кто является главным в этой шайке. А вы так просто взяли и подслушали их разговор?» Шлак называл его гроссмейстером смущенно произнес Афанасий. «Так ты уже знаешь их тайные клички!» Анастасия схватилась за голову. «Уму непостижимо! Поклянись мне, больше не лезь на рожон!» Афанасий поклялся, скрестив пальцы за спиной. Мама удовлетворенно кивнула. «Значит, искать твоего брата нужно уже на симплеяде повернулся к Анастасии Олег. «Мой отпуск как раз закончился, так что я полечу с вами». «Я окажу посильную помощь». «Это замечательно», — улыбнулась Анастасия. Афанасию не слишком понравилась ее улыбка. И то, как она смотрела на Олега. Мама выглядела немного смущенной, на ее щеках расплылся румянец. Кажется, этот Олег Аскеров ей нравился. Час от часу не легче. Но если он участвовал в потасовках с разными бандитами, нужно вести себя с ним вежливо. Мало ли что. «А Мурену не могут задержать еще здесь, на земле?» — спросил Афанасий. «Вряд ли», — ответил Олег. «Эта дамочка слишком хитрая и изворотлива. А на Семплеяду сейчас отправляется большое количество кораблей. Открытие нового отеля, археологические раскопки, а еще этот научный конгресс привлекли внимание множеству туристов. Мурена с легкостью затеряется в общей массе отдыхающих, ведь у бандитов всегда есть...» Поддельные документы для таких случаев. Проще будет изловить ее уже там». «Почему?» – не понял Афанасий. «Планета Симплеяда большей частью необитаема», – пояснил Олег. «Населенный пункт там всего один, наш курортный город Гвендолин. Он находится под большим защитным куполом. А в закрытом пространстве вычислить преступницу куда проще, чем на Земле. У нас там повсюду стоят камеры слежения». Но она назначила шлагу встречу именно на Симплеяде. Значит, у нее есть способ обойти камеры и не попасться». «Это меня и настораживает», — сказала Анастасия. «А еще в таком закрытом пространстве велика вероятность встретить...» «Кого?» — удивленно спросил Олег. Анастасия лишь отмахнулась. «Ладно», — произнесла она, — «надеюсь, этого не произойдет. А если мы отправляемся на Симплеяду, пора собирать чемоданы». Я сверилась с расписанием, корабль вылетает сегодня вечером. Олег допил чай, попрощался и отправился в свою гостиницу, пообещав приехать в космопорт к шести часам. Анастасия и Афанасий начали собирать дорожные сумки. Интересно, что берут с собой туристы, отправляясь на инопланетные курорты? Афанасий понятия не имел, ведь обычно мама и Кеша брали его на другие планеты только для участия в раскопках, либо научных экспедициях. Но вряд ли они сильно отличаются от пляжей на земле. В конечном итоге он решил не складывать много вещей, ограничившись самым необходимым – джинсы, пару футболок, плавки. Немного подумав, он положил в сумку строгий черный костюм с белой рубашкой. Вдруг мама потащит его на какое-то официальное мероприятие. Вскоре позвонил обрадованный Семен. «Бабушка только что позвонила моим родителям, и они позволили мне лететь с вами!» Восторженно сообщил он. «При условии, что э, тетя Настя не станет возражать. Они ее уважают и вполне могут доверить ей свое чадо». Анастасия, услышав это, рассмеялась. «Не возражают чего уж там», — сказала она. Сема радостно заверещал и тоже кинулся собирать вещи в дорогу, позабыв выключить видеофон. Его родители тоже были учеными и постоянно пропадали на дальних планетах галактики. Общались с сыном они посредством видеосвязи, а воспитывала Сему бабушка, которая тоже не возражала, если появлялась возможность немного отдохнуть от любимого внука. Афанасий обрадовался компании. Что-то ему подсказывало, что мама больше времени будет проводить с Олегом и своими коллегами-археологами, чем с ним. А с Семеном ему точно скучать не придется.